Глава 26. 16 декабря 2008 года. «Отклики на твоей статьи продолжают бить все рекорды», — объявила Джейн утром в офисе. «Отличная тема для редакционной страницы». Я вздохнула, думая о том, что проекты Райана относительно реконструкции площади пионеров близки к завершению. «Возможно, нам стоит на этом остановиться». В конце концов я представила историю с точки зрения обеих сторон. Высказались и защитники бездомных, и девелоперы. Джен покачала головой. Одной статьи не хватает. Глаза редактора впились в меня. Не знала, что она права. «Когда ты дашь мне ее прочитать?» Я отлично понимала, о чем она говорит. Статья о Кейде. Она продвинулась, но до завершения было еще далеко. «Скоро», — ответила я, переводя взгляд на наше с Райаном фото в рамке, стоявшее на столе. «Праздник в честь твоей помолвки в эту субботу, верно?» — я кивнула. «Постараюсь прийти, хотя бы ненадолго», — пообещала Джен. Я улыбнулась. ли ты не обязана делать то, что тебе не хочется». «Я собираюсь выйти замуж за Райана», — Джен сказала я. «Я выйду за него». и ты придешь на десятую, двадцатую и пятидесятую годовщины нашей свадьбы». Я повернулась к двери, чтобы не видеть выражение ее лица. За ланчем я встретилась с Трейси, потом планировала поехать навестить Кейда. Она рассказала мне о мужчине по имени Трент, с которым только начала встречаться. «Мне все в нем нравится», — призналась она, — «за исключением имени». Я не сумела удержаться от смеха. «Чем тебе не угодил тренд «Всем», — ответила Трэйси. тренды никогда ни на что не годятся. Они либо невыносимо скучные, с ровненькой челкой на лбу, тип бухгалтера, либо оказываются поклонниками тяжелого металлического рока и выглядят соответственно». Я улыбнулась. «Судя по всему, ты нашла лучшего в мире тренда «Вот именно», — воскликнула Трэйси. Ему самое место в зале славы Трентов. Он умный, веселый, у него есть яхта. А еще мы отлично подходим друг другу с точки зрения астрологии. «Счастлива за тебя!» — моя улыбка стала еще шире. «Ты приведешь его на праздник в честь нашей помолвки с Райаном в субботу?» «Да, ты с ним познакомишься. Не поверишь, но я добилась выходного». «То есть мне не пришлось никого убивать ради этого, хотя я могла бы», — я хмыкнула. «Меньшего я от своей лучшей подруги и не ожидала». Я рассказала ей о Кейде все, за исключением того, что произошло накануне в его квартире. «Похоже, Райан с этим смирился», — констатировала Тресси. «Хороший он парень, всегда такой понимающий». «Верно». «Знаешь, Кейт вспомнил, что был на лодке». «Он в этом уверен?» «Не знаю», — сказал я. «Его врач говорит, что воспоминания могут возвращаться, но детали не всегда соответствуют действительности». «Это так», — согласилась Тресси. «У меня однажды была пациентка с амнезией. У нее была такая же неустойчивая память, как у Кейда, судя по словам врачей. Она настаивала на том, что одно событие, явно из детства, произошло на ее 43-й день рождения». «Память к ней вернулась?» — спросила я, страшась услышать ответ. У нее был потрясающий муж. Он вспоминал вместе с ней все события из ее жизни, пока она не заполнила этот пробел в памяти. «У нас это не получится», — ответила я. Я не была с Кейдом в тот вечер. «Но если он не помнит того, что с ним случилось, кто-то помнит обязательно». Я попытаюсь сложить вместе все фрагменты головоломки. Я нашла Кейда в общем зале здания центра. Он играл в шахматы с другим пациентом. Когда я подошла, он поднял голову и улыбнулся, увидев меня. «Привет», — поздоровалась я. «Привет», — ответил он. Я сидела рядом с ним, пока он не закончил игру и не выиграл. «Отлично». Другой пациент, пожилой мужчина, встал и ушел. «Забавно, как такие вещи возвращаются», — заметил Кейт. «Ты делаешь удивительные успехи», — он улыбнулся. «Я вот о чем подумала», — продолжала я. «Рождество уже близко, тебе нужна елка». Лицо Кейта просветлело. «Поедешь со мной, чтобы выбрать деревце?» «Поеду». Предупредив о том, что я забираю Кейта, мы дошли до машины, и отправились на ёлочный базар на капиталистском холме. Возле входа стоял надувной снеговик. «Как тебе вот это?» — я показала Кейду маленькую ёлочку в дальнем углу. Он внимательно осмотрел её, потом кивнул. Вокруг нас толпились семьи и пары. Маленькая девочка с белокурыми хвостиками в розовых резиновых сапожках бегала между рядами рождественских ёлок. Грей шутливо окликнул её отец. «Я тебя вижу!» Услышав имя, Кейт посмотрел на меня. Он вспомнил, как вспомнил и я. По моим рукам поползли мурашки. Я заплатила за елку, и продавец предложил привязать ее к крыше машины, но Кейт протянул руку к деревцу. «Я этим займусь», — сказал он. Я смотрела, как он поднимает елку и привязывает ее к багажнику на крыше, Он был не таким сильным, как раньше, но решимости ему было не занимать. Я смотрела и сияла от гордости, когда его руки ловко завязали веревку. «Этой малышке лучше не падать», — сказал он со смехом и повернулся ко мне. «Согласна?» Но я не думала о дереве. Мне было все равно, оно могло упасть на обочину. Для меня был важен лишь мужчина, стоявший передо мной. У меня на глазах не дуг спадал с него, словно панцирь. «Может, ее еще раз привязать к багажнику?» — спросил Кейт. От рождественской иллюминации его глаза сверкали, я усилием воли остановила слезы, готовые хлынуть из моих глаз. «Нет», — ответила я, — «все идеально, ты все сделал очень хорошо». Мы доехали до ближайшего магазина, нашли отдел рождественских украшений. Я набила тележку моими любимыми разноцветными гирляндами, коробочками с красными и серебристыми украшениями, не забыв про подставку для елки. Повиной порыву я взяла еще и пакет серебристые мишуры. Веселого Рождества пожелал продавец на кассе, протягивая мне сдачу. По пути к выходу я опустила ее в красное ведерко армии спасения. Вернувшись в центр, мы донесли елку и украшения сначала до лифта, а потом внесли в квартиру. Кейт поставил деревце в подставку, а я возилась с радиоприемником, который принесла ему несколько недель назад. Качество звука было, разумеется, не то, что у стереосистемы Кейда, звучанием которой он когда-то наслаждался, но все же это была музыка, и это было хорошо. При звуке голоса Бинго Кросби, певшего «Белое Рождество», я остановила поиски. Кейт установил ёлочку у окна, и мы вместе распутали гирлянду из лампочек и распределили её на ветках. Потом повесили украшения и завершили ёлочный наряд мишурой. Потом мы выключили свет и сели на диванчик, влюбуясь рождественским деревом. Я положила голову на плечо Кейта. Это было так естественно, словно это место отдыха было создано специально для меня и предназначалось только мне. Мозг кипел. Райан, свадьба, выздоровление Кейда. Столько надо было сделать, обо всем подумать. Столько решений необходимо было принять. Но пока достаточно этого. Рождественская елка, как и сама жизнь, была несовершенна. Она чуть-чуть клонилась влево, и звезды на верхушке не хватало. Подарков под ней тоже не было. Но и такая она была хороша.